Глава седьмая. Катастрофа. 17:25. Вроде бы ничего необычного. Пробка как пробка. Хотя для нашего посёлка это и редкость, зато в Москве я подобного уже навидался. 17:28. К хвосту пробки подъехал здоровый бензовоз. Он и привлёк моё внимание. Большущая цистерна с топливом с ярко-красной надписью бензин так и бросалась в глаза. 17:31. Бензовоз медленно подобрался к месту столкновения двух автомобилей и повернул чуть влево, чтобы попытаться их объехать. Легковушки, ехавшие по встречной, остановились, чтобы его пропустить. 17:32. Моё сердце стало биться вдвое чаще. Я чувствовал, что вот-вот что-то случится, что-то очень плохое. В какой-то момент мне даже захотелось сорваться с места, побежать к водителю этого бензовоза и закричать, чтобы он сворачивал обратно. Но оставалось всего минута до указанного в сообщении времени. Я ничего уже не мог сделать. Семнадцать тридцать три. Сквозь хор работающих автомобильных моторов раздался рев мотоцикла. Я повернул голову вправо и увидел, как по разделительной полосе дороги на всей скорости несется тот, кого я называю самоубийцами. Мотоциклист-байкер. Видимо, он даже не успел заметить, что бензовоз объезжает место аварии. Поэтому влетел в него, а точнее, прямо в цистерну на всех парах. Мотоцикл отлетел в одну сторону, байкер в другую. А в цистерне образовалась трещина, сквозь которую начало просачиваться горючее, растекаясь по горячему летнему асфальту. Народ повылезал из своих авто, чтобы посмотреть, что произошло. Я тоже уже хотел бежать к месту происшествия, до которого было метров сто пятьдесят, но мне тут же пришло сообщение на мобильник. Я его сразу прочитал. Стой на месте. Как говорится, слушаюсь и повинуюсь. Едва я убрал мобильник в карман, как увидел, что струя бензина, растекшаяся по асфальту, вспыхнула, и огонь уже стремительно двигался прямо к бензовозу. Я даже не успел ничего крикнуть. Раздался мощнейший взрыв, который на пару секунд меня оглушил. Я упал на землю рядом с киоском и прикрыл голову руками, ожидая, что сейчас на меня повалятся десятки осколков. Улица тут же наполнилась криками и возгласами. Началась настоящая паника. В воздухе стоял запах едкого дыма. И, конечно же, бензина. Поняв, что я в безопасности, я медленно встал на ноги и обернулся. На мосту творился настоящий хаос. Горящие автомобили, бегущие люди с окровавленными лицами. Всё это видел я сквозь густой чёрный дым. Тем временем раздалось ещё два взрыва, но на этот раз не таких сильных. Наверное, взорвались байки легковых автомобилей. Я с ужасом смотрел на всё происходящее и не знал, что делать. Я видел, как из подъезжающих автомобилей вылезают люди и бегут туда, на мост, в дым, в хаос. И тогда я услышал голоса людей, зовущих на помощь. Собравшись с мыслями, я бросился к мосту. В то время как мой мобильник известил меня о входящем сообщении, я не стал его читать.